Они пересекли улицу, сели в машину Энсона и полчаса спустя были на месте. О, -о, -о" воскликнул Хармус, разглядывая Садбарлу. Как вам это нравится? Вроде ничего. Безразличным тоном ответил Энсон и развернул машину на подъездной аллее. Ничего. «Вы говорите, ничего? Да этот тип просто гений». Детектив выбрался из автомобиля и поблел по саду, оглядываясь по сторонам. Энсон наблюдал за ним, стоя у машины. «В жизни не видел ничего подобного», — сказал, наконец, Хармас и повернулся к дому. «Вы только взгляните на этот сарай, а, мистер Энсон? Ой, какой контраст!» Энсон не проронил ни слова. Засунув руки глубоко в карманы брюк, Хармас направился к входной двери, достал отмычку, отпер замок. «Ваши действия противозаконны!» — крикнул перепуганный Энсон. «Не вздувать переступить порог!» Хармас только махнул рукой, прошел через холл, остановился посреди гостиной, внимательно все оглядывая. Энсон, пожав плечами, тоже вышел в дом. «На, убираю, тут нечасто!» Укоризненно покачал головой, и сказал Хармос: какая грязь. Это миссис Барново просто неряха. Энсон молчал. Хармас прошелся по комнате, приблизился к столу и склонился над разложенными на нем листами бумаги. Так она еще и пишет. Или, может быть, это он? Не знаю, ответил Энсон, внимательно следя за Хармасом. Тот взял несколько листков и начал читать. Послушайте, мы не имеем права рыться в чужих бумагах подал голос страховой агент спокойно старлена спокойно я веду расследование теперь хармас читал со все нараставшим интересом пройдите посаду если вы так щеильны я обнаружил одну очень любопытную штуку с этими словами он сложил листки сумных в карман что вы делаете спросил энсон Медокс поручил мне поискать тут хорошенько И я опять оказался прав Я нашел план рассказа Героиня которого обманывает страховую компанию При помощи своего любовника-агента этой компании Великолепная мысль, знаете ли Мой шеф сразу ее оценит Когда миссис Барлоу предъявит поиск оплате Мы воспользуемся этими бумажками Чтобы бросить на нее тень Но Это же смешно сказал Энсен. Сколько людей пишут рассказы. Хармас, посвистывая и глядя по сторонам, ходил из угла в угол. Вдруг он приблизился к стене и стал внимательно изучать диплом Фила Барлоу. «Виталий?» спросил он. «Барлоу был чемпионом по стрельбе из пистолета. У -у -у. В прошлом году он получил первый приз. Ну, что?» Нервно спросил Энсен. «Пойдемте, Хармас. Хорошо, мы будем...» если нас здесь застукают. Спокойно, спокойно, сказал Хармас. кто сюда сунется? Чемпион должен иметь оружие, не так ли? А где он его мог хранить, как вы думаете? Ну, зачем нам это, спросил Энсон. Не обращая внимания на него, Хармас принялся обыскивать комнату. Наконец он дошел до буфета и открыл ящик. а, -а, -а" воскликнул он, вытаскивая деревянную коробку. Пули, шумпл... А Львера? то нет. Где же он может быть? Но откуда мне знать? Сухо откликнулся Энсон. Хармас улыбнулся. Да я говорю сам собой. Послушайте, старина, пойдите, поправите в саду. Я чувствую, что еще не скоро покину этот дом. Он меня просто заворожил. Энсон уселся на тахту. Я останусь здесь... «Если я могу вам помочь?» Но Хармас не слушал его. Бормоча что-то себе под нос, он вышел из комнаты, и вскоре его каблуки застучали по ступенькам лестницы, ветшей в спальню. Глава десятая. Спустя полтора часа они уже ехали назад в Плитаун. «Вы знаете, — сказал Хармас после нескольких минут сосредоточенного раздумья, — Медокс был прав. Теперь и я начинаю спрашивать себя, за каким чертом мелкие служащие вроде Барлова страхуются сразу на пятьдесят тысяч. Достаточно взглянуть на его жилье, чтобы понять, что вы имеете дело с бедняком, которому вряд ли придет в голову заниматься такой ерундой.